Глава 3. Томас Эспозито победоносно зашёл в гримёрку, будто его до сих пор снимали камеры. На нём был всё тот же синий костюм с отблеском и белым платком. Он сел на массажное кресло, чай ценник, который обычные люди могли бы обсуждать только в контексте гиперинфляции зимбабвийской валюты времён начала нулевых. Перед ним висело зеркало размером с полстены, по краям которого горели лампочки. Кетущий вынул из правого уха маленький суфлёр прозрачного цвета, положил его в чехол, лежавший на столике, и уставился на самого себя, сложив руки крестом. На правой брови было три седых волоска, на левой немного излишка в пудре. Господито попытался сдуть пудру, но она прилипла намертво. Его короткие чёрные усы были филигранно подстрижены ровно до линии верхней губы. Не торчал ни один волосок. Дыхание его становилось спокойным. Редакторы, грязёры, продюсеры и даже режиссёр не решались заходить сюда сразу после эфира. Это могла позволить себе только вездесущая Сьюзен, правая рука Эспозито. Помимо близких родственников, коих уведущего было маловато, только она могла оказать хоть какое-то влияние на него, да и то не всегда. Её мнение по значимости для него стояло на втором месте, после личного, конечно. Телефон Томаса завибрировал в кармане, и он, почувствовав это, вставил в ухо гарнитуру. Ательда, приветствую. Ну что вы, разве я мог иначе? Нет, это исключено. Большое спасибо. Да, рад стараться. Miss Donners, так и положено быть, когда говоришь по самому крупному каналу о высших чинах нашего общества. Пока испозиту говорил, он поддакивал, кивал, щурился и виновато улыбался. Ему было сложно выйти из своего амплуа. Дверь в гримёрку скрипнула. Это была неосторожная стажёрка, к которой поручили забрать суфлёр. Она приоткрыла дверь и, увидев ведущего, испытала благоговейный ужас, тотчас захлопнув её обратно. Экспозиту повернулся к двери и скривил губы. "Зайди ещё разок", подумал он про себя, размышляя о том, как заполнуть свой ботинок, чтобы точно не нанести урон непрошенному гостю, но она всегда отбид желание заходить сюда без разрешения. Конечно, PR-отдел уже вовсю работает над этим. Да, насыпем этим улиткам немного соли поперёк глаз, пусть знают своё место. Немного заскучав, Том стал рассматривать свои ботинки. Всё так же живо отвечает своей собеседница. Очищенная обувь поблёскивала, отражая свет лампочек. Ведущий нажал кнопку сбоку кресла, которая запустила лёгкий массаж ног. Он разлёгся уже по-хозяйски, полностью расслабившись. Кресло тихо загудело, и маленькие моторчики внутри запустили движение рифлёных роликов. предназначено для максимальной проработки икроножных мышц. Я думаю, что тот вариант нам бы подошёл. Поэтому напругу пару людей всё-таки проработать такой момент нужно быстро, максимум неделя, а при хорошем раскладе карты у нас на руках будут весомее. Люди тянутся сами, когда видят козыри. Да, Матильда, это уже дебри. Скажем, следующая суббота подойдёт? Не забудьте пятый айрон, как в прошлый раз, ухмыльнулся Эспозито. Да. Эра давайте, Кет, мой пламенный привет. Спасибо. Томас тапнул по наушнику и звонок завершился. "Сиузен!" закричал он. А Сиузен уже была в гримёрке. Она стояла, опершись о дверной косяк, рассматривала свой маникюр красно-жёлтого цвета. Ей не нравилось, что ноготь на указательном пальце левой руки был чуть-чуть сильно подточен, немного отличаясь от других ногтей на этой руке. Форма овала была нарушена, так ей казалось. У Сиузен в руках был здоровый планшет с диагональю в 12 дюймов. У неё она занималась менеджментом оставшегося на вечер свободного времени Эспозито. Уже здесь Том. Модэн передала привет. Ведущий улыбнулся в зеркало. Да, но не обольщайся. Тебя она не вспомнила. Так она и деньги мне не платит, всё из твоего кармана. Какие у нас планы? У тебя ужин с Патриком Роберхаузером и его женой. Я заказала две бутылки Opus One четырнадцатого года, два Шато Бриана тебе и Патрику, его супруге большую порцию биска, с от горячих закусок и несколько свежих перепелов. Говорят, подстрелили вчера. Опять дичь. Ферма не работает до понедельника. Надеюсь, там не будет дроби. Твой Гольф вот разомнёт их как перчинку. Машина подъедет? Взяла Лянчу Страта в аренду на 2 дня. Совет Королевский рубин. В отеле Президентский номер тоже две ночи. Пришлось подвинуть какого-то миллиардера. О, из паспорта кончились вопросы. Он ещё раз взглянул на пудру на брови, не хотя поднял руку и стёр её. Тогда увидимся в понедельник. В 6:30 я буду ждать тебя в такси. Спасибо, Сью. Да, Том. Пэт всё оплатил, он ждал этой встречи уже пару месяцев. По-твоему, меня можно купить за ужин? Если остатки уложат в контейнер, да ещё обернут фольгой, да? Улыбнулась Сьюзен. Ведущий фыркнул и откинул голову назад, прогнув подголовник. Запускай гремёра, тихо сказал он. Сиусон сделала шутливый реверанс и вышла из подсобного помещения. Подсобное в данном случае было оскорблением. Сиу жестом разрешила работникам заходить к ведущему. Она на ходу поправила свои светлые волосы по плечи, чуть-чуть подвинула косточку лифчика, которая сильно опиралась в ребро, и направилась к запасному выходу. Электрик, стоявший у выхода, чесал голову и смотрел в небольшой щиток с проводами. Заметив её, он улыбнулся во весь рот и провёл её рукой. Она поприятельски кивнула и исчезла за дверью, за которой её уже ждал водитель на машине премиум-класса. Когда с её спускалась по ступенькам, водитель подпрыгнул к ней изящным движением, взял её под руку и открыв дверь посадил внутрь машины. Щель, образовавшаяся между дверью и косяком, Ятнелись горящие глаза любопытного подглядывающего электрика. Водитель почувствовал его взгляд за тылком, развернулся и измахнулся на него одним кулаком. Глаза электрика исчезли во тьме. Машина медленно развернулась и уехала из студии по выделенной полосе. Томас Изпозито всё так же сидел в кресле в максимально расслабленном положении, а вокруг, как муравьи, бегали люди. Кто-то аккуратно смывал с него грим влажными салфетками, кто-то мыл полы обычной водой с добавлением нейтральной отдушки. В салоне бездела никто не сидел. Так продолжалось минут 15, пока наконец последний человек не ушёл, пытаясь нескрепить дверью. Том огляделся. Вокруг всё блестело. Он глянул в телефон, но там за всё это время не пришло ни одного уведомления. Ведь стоял режим в самолёте. Но и когда он переключил на обычный режим, их не появилось. Шикарный день, подумал Эспозито. Пора было переодеваться, чтобы приехать пораньше в ресторан. Его одежда висела в деревянном шкафчике в специальном чехле. На нём была приклеена бирка, и на ней было напечатано: T. Esposito, Качество супреме, 936, Ambre, Strait to Heaven. После долгого ужина ведущего привезли к отелю. Он был утомлён, но очень доволен. Чибу их водителю он не оставил. Старший менеджер узнал Томаса, когда только тот прошёл в открытую дверь. Он быстро замахнул свободному партье, который протирал штаны рядом с системой видеонаблюдения. Менеджер показал пальцами знак V. Партье вскочил, как ужаленный азиатским шершнем, и оказался рядом с ведущим, пытаясь отобрать у того небольшую сумку. Позвольте. Не стоит. Но ну что вы, мистер? Она весит грамм 300, ковбой. Я справлюсь. Партье так же моментально отпрыгнул задрав ноздри долоны. Менеджер заискивающе заикнулся. Мистер Эспопозито. Сейчас я выпишу вам ключ. Надеюсь, вам у нас понравится. Ведущий улыбнулся во все зубы. Менеджер убежал за стойку и начал вбивать данные, клацая по клавиатуре слепым методом. Партье был недвижим, словно королевский гвардейец. После минуты ожидания ключ-карта уже была в руках у партье, показавшего рукой в сторону дальнего коридора, где находился отдельный лифт специально для богатых гостей. Мой личный номер 159-11. Звоните в любой момент. Траториал менеджер, пока они шли по коридору, но никто не обращал на него внимания. В лифте, ехавшем на последний этаж, Парти старался не дышать. Эспозит уже не мог остановит свой пьяненький взгляд и разглядывал форму служащего, обдавая того приятным запахом дорогого вина из орта. Подойдя к номеру, юноша встал по стойке смирно, опять устремил свой взгляд ввысь и вытянул вперёд руку с ключом-картой. Том доброخмыкнул, погладил его бордовый лацкан и взял ключ. хотел было положить в карман чаевые, но вспомнил, что наличных у него не было. Портье отчеканил: "Руководство отеля запрещает работникам брать наличные у посетителей. Но в нашем мобильном приложении вы всегда можете пополнить баланс сотрудника через его личный номер". Ого, улыбнулся изпозито и повертел пальцем, ожидая продолжения фразы. "Мой личный номер 3328. Приятного отдыха, сэр". Ведущий кивнул и принялся проводить карты по считывателю. Попытки были неудачные. Он повернулся, чтобы попросить помощи, но юноша уже исчез. Сервис, подумал Томас. Он перевернул карту другой стороной, замок щёлкнул, электронные доводчики открыли дверь. Номер был крут даже для видавших виды богачей. Потолки метра 4 высотой, колонны, стилизованные под мрамор, мебель без всякой надоевшей и скучной старины. Почти всё управлялось голосовыми командами. Большая инструкция была в трёх экземплярах по 70 страниц. Там объяснялись нюансы, полный хай-тек, каким он должен быть. Но Испозето не был впечатлён. Буднично он направился сразу в спальню, положил сумку на кровать, скинул с себя костюм и остался только в майке, трусах и с никотиновым пластырем на спине. На часах было полвторого ночи. Ведущий взял телефон и набрал жене. После пары гудков она ответила. Привет. В 7:00 утра. Веанка пошла на скрипку. Нет, мы делаем печенье вместе. Про гульчицы. Мы ходили. Она попросила оставить её дома. Ирландцы проезжали. Перевёл тему Томас. Ничего нет, но вчера Макдаф скидывал мне варианты плитки для веранды. Честно говоря, мне ничего не понравилось. Мы не будем так уж часто туда приезжать. Ну когда будем, я хочу, чтобы глаз радовался. И что? Ни один вариант твоей душеньки не подошёл? Надулась она. Сделаем заказ, как всегда. Спасибо, мышонок. Я только что общался с Робертом Хаузером. Через пару месяцев мы будем смотреть на прыгающую форель в каскадах тайм из собственного. Ещё один дом? с издёвкой сказала Джули. Нас не остановить, малыш. Джули выдержала небольшую паузу и спросила: Как ты, геморрой? Только честно. Возеллок почти рассосался, и наконец-то перестал пачкать бельё. Есть только одна проблема. Я потерял где-то носик от тюбика. Надеюсь, не затница. Хихикнула Джули. Очень смешно. Прости. Его жена, милая женщина, правда, совсем не понимает, за кого вышла. Подперемалывает своими жвалами всех, до кого может дотянуться. Нам нужны такие друзья. Помимо этого, он ещё и приличный жрун. Съел три порции горячего руками без вилок. Я закикал. Весит, наверное, килограмм 150. Это только в телевизоре. Вживую всё 180. Мы обсудили мелкие детали при возможной атаке на союзников. Нашли довольно много положительных моментов, а главное есть полное решение, как и что освещать при поддержке нашей обороны. Неужели это война? Она уже идёт, малыш. Пока они только танцуют кадры у границы, но есть твёрдое понимание, что это только начало. Никто из нас, даже я, не хочет, чтобы Модайн становилась агентом спасителем. Аскора главная роль будет у нас. Мюзикл начинается. Мне не бойся. Мы не при делах. Наша армия будет только помогать. Оружием, продуктами, санкциями. Да и ни одна ракета не долетит до нашего континента. Почему? Зародуш мысль о запуске только начнёт формироваться в нейронных и главнокомандующего, а я буду знать об этом вчера. Я одёрну за все ниточки, которые найду. А ты прекрасно знаешь, Жду моя ниточка ведёт к Колоколу. Бабене. Да. Ладно, я наберу завтра, как будет минутка. Поцелуй за меня Бьянку. Шмук, папа передаёт привет. Передашь ему тоже? Привет, пап, как ты? Послышался на фоне детский голос в трубке. Пусть выберёт себе подарок. Пришлю первым рейсом. Целую. Томас завершил вызов и бросил телефон на прикроватную тумбу. хлопнул в ладоши два раза, надеясь, что это выключит свет, но этого не произошло. Он поднялся и провёл пальцем вниз по сенсорному выключателю, а потом включил бра, висевшие чуть выше кровати. Из сумки он достал новый никотиновый пластырь и пошёл в ближайшую уборную. В ней стоял оглушительно яркий свет, а вот выключателя уже нигде не было, сколько ведущий его не искал. Томоз кое-как крутясь, скручиваясь как канат Ну, гайз, Егором КДШа пытался оторвать старый пластырь, приклеенный ещё утром, но не смог. И поэтому прилепил ещё один, только уже на живот. Он посмотрел на себя в зеркало. Лик его был усталый, но чертовски довольный. Справа от туалетного шкафчика был небольшой отсек, открывавшийся по касанию. Том коснулся, и отсек вывалился на него. В нём были несколько запечатанных зубных щёток разного типа жёсткости и нетронутые зубные пасты двух вкусов. экстремально мятная и вишнёвая. Он взял жёсткую щётку и мятную пасту и принялся остервенело чистить зубы.